«Цыц!» «Не твое дело», — отозвалась г н е в н а я жена, двигаясь далее. Пройдя несколько комнат, Ефимовская обернулась к лакеям и приказала им запереть за собой двери на ключ. Затем, пройдя в следующую комнату, она приказала то же самое. Наконец, вступая в угловую горницу, где сидела старостиха, она велела людям войти за ней и сразу запереть на ключ». В одну секунду обомлевшая, окаменевшая, как истукан старостиха, очутилась лицом к лицу с Анной и с четырьмя молодцами. Михайло, воспользовавшись быстрым передвижением жены, умышленно остался в соседней горнице. Анна выступила перед старостихой, и от своего напускного гнева или от давнишней злобы и ненависти от жажды мести выросла на целую голову. «Ну, пани, долг платежом красен. Вы, живо!» — о б р а т и л с я она к двум холопам, у которых руки были свободны. «Раздевайте эту ведьму!» Старость т и х о с т р е м г л а в кинулась со своего кресла на молодцев, которые двинулись к ней, и палка ее засвистала по воздуху, Но это был поступок для старостихи самый неосторожный. Оба молодца, выступив несколько нерешительно, обозлились сразу, когда каждый получил несколько здоровых тумаков по голове. Завязалась борьба, длившаяся, конечно, полминуты. При первых же воплях старостихи м и х а й л а Ефимовский потерял окончательно голову. Он чуял, что Анна затеяла погибельное дело — Он стал звать жену и ломиться в двери зеленой гостиной, но понял, что она была заперта на ключ. Тогда Ефимовский бросился в другие двери, отпер их и побежал к Карлосу. Через минуту весь дом сполошился, и женщины, дети, люди все были на ногах, все бросились к г о р н и ц ы где продолжала зверем орать старостиха. Карл Самойлович прежде всех стал стучать, что есть силы в д в е р и кричать «Анна, топри!». Разумеется, через несколько мгновений старость т и х а была освобождена от своих п л а ч е й Несколько людей выявили гостью из дому и посадили ее в тележку, в которой она приехала. п а н и синей багровой от злобы и от испытанного в первый раз в жизни наказания, смотрела как обезумевшая. Если бы люди, посадившие ее в тележку, не приказали кучеру в е с т и барыню домой, то она, оказалось, не смогла бы сделать это сама. Карл Самойлович сначала сердился, бронил упрекал Анну в самоуправстве. Он боялся, что может дойти дело до царицы и разгневать ее. Но затем, видя у всех веселые лица и сдерживаемый смех, невольный Карл Самойлович стал смеяться. «Нет, брат», — заговорила молчавшая Анна, «если бы даже я наказание, какое претерпела от царицы, то все-таки раскаиваться не буду. Пускай лучше меня сошлют или запрут в крепость. Все-таки я буду знать, что этому людоеду Отплатила и за себя, и за мужа, и за детей. Сколько раз она, проклятая, нас и так наказывала! о п у щ е всего мне, д о р о г а отместка за детей! Сколько раз она за пустяки старших детей порола! А теперь на себе испробовала! Долго в Крюйсовом доме раскатистый веселый хохот раздавался во всех горницах. Хохотали господа, хохотали дети, Хохотали холопы. Ай да угостили польскую гостью, радовались все. «По делом этой рогане проклятой!» — говорил и Карл Самойлович. «Но я боюсь, подаст она жалобу г о с у д а р н е Не нажить бы нам беды!» Через два дня графу Скавронскому, несколько о т р о п е в ш е м у доложили, что к нему пожаловал от государыни генерал Дивьер. Карл Самойлович быстро вышел к зятю могущественного князя Меншикова и понял тотчас причину посещения такого лица. Дивьер вежливо, но холодно расспросил все, касающееся до приключения с польской паной в крюсовом доме. «Я должен тебе, господин граф Карл Самойлович, передать?» сказал д е в ь е р «В случае, если в с ё о н н о е приключение правдиво, что ее величество с им поступлением вашим очень будет огорчена. Дворянин пари холопа. Это законы с т а т с к и одобряют. Но дворянин дворянина или дворянку пороть не должен. Он и деяние соблазнительно для холопов стать может. Девьер уехал, говоря, что подробно доложит все г о с у д а р ы е а Скавронский волновался целый день, и попрекал не менее смущенную Анну. «Всего лишить могут», — говорил он сестре. Но в вечеру приехала Софья и рассказала, что хотя не присутствовала при докладе Дивьера, но слышала все в растворенные двери. «Что же, государыня?» — воскликнула в раз несколько голосов. «Государыня все качала головой», — наивно вымолвила Софья. «Все качала головой?» но ни слова не сказала».